Глава четвертая Дима сидел, пил чай из большой глиняной кружки, откусывая пирожное. Напротив него сидела Катя и разговаривала о чем-то своем с Федором Михайловичем. Дима не лез в их разговор, он просто молча рассматривал девушку, которая была его спасительницей и до безумия красивой. За день, проведенный с Ксюшей и слушая рассказы о ее матери, он думал, что Катя будет выглядеть иначе. Ему представлялась немного полноватая девушка с объемными формами. Ведь, по его мнению именно так выглядели повара и кондитеры но катя была иной невысокого роста с густой копной темных как вороново крыло волос и огромными глазищами цветом дневного неба теперь понятно от кого ксюша унаследовал этот цвет глаз он пытался смотреть на нее не так пристально но никак не мог себя пересилить и отвести от нее взгляд от нее исходила какая-то светлая аура которая укутывала в теплый кокон согревая словно одеяло Дима даже попытался себя ущипнуть, чтобы прийти в чувство и перестать пялиться на девушку, словно одержимый, но не мог с собой совладать. «Вкусные пирожные, правда?» тихо прошептала ему Ксюша, которая сидела рядом с ним. «Ага, безумно вкусные», — сказал он, хотя, если честно, то уже и забыл их вкус, засмотревшись на Катю. А та словно только сейчас его заметила и перевела взгляд на дочь, а потом на Диму. «Фёдор Михайлович, мы уже пойдем, завтра нужно рано вставать». Катя поднялась со своего места, за ней подскочила и Ксюша, жевавшая пирожное. «Я вас провожу, если вы не против», — сказал Дима, тоже поднимаясь. Катя не была против, она только пожала плечами и, попрощавшись со стариком, взяла дочь за руку и вышла на улицу. Дима заковылял за ними, пытаясь не отставать. Он чувствовал себя куда лучше, но вот слабость все еще оставалась. «Катя!» — позвал он ее, когда они уже подошли к калитке. Девушка обернулась в мере мужчину вопросительным взглядом спасибо что тогда помогли мне не за что это вам нужно благодарить федора михайловича он зашил вам рану и сказал отнести к нему пожала она плечами ну нашли меня вы и если можно то давайте перейдем на ты тут как то неудобно хорошо дима а вы правда ничего не помните поинтересовалась она мучающим ее вопросом к сожалению нет он целый день думал о том кто он вообще такой и его ли это имя выгравированное на часах Но так и не пришел ни к одному ответу. «Знаете, я все же не согласна с Федором Михайловичем и думаю, что вам нужно обратиться в полицию. Тот, кто с вами это сделал, должен понести наказание. Да и, возможно, где-то вас ищут родственники». И об этом он тоже думал. У Димы было много вариантов, кто он такой и что делает в этом городе. Ведь Федор Михайлович утверждал, что он точно не местный. Дима даже поймал себя на мысли, что он может быть опасным человеком, который бежал от правосудия. Как только снова об этом подумал, стало не по себе. «Да, я тоже уже об этом думал. Уверен, еще пару дней и приду в себя. Как смогу нормально стоять на ногах, не шатаясь, обязательно пойду в полицию. Надеюсь, они хоть чем-то помогут». Катя только согласно кивнула. «Мы пойдем. Спокойной ночи», — сказала она и, выходя, открыла калитку. «Доброй ночи». Он проводил ее с дочкой взглядом, и только когда они скрылись за забором, Дима ушел в дом. Уложив Ксюшу спать, Катя долго не могла уснуть. Сон никак не шел. Она ворочалась сбоку бок. Наконец-то, когда все надоело, она поднялась с постели и пошла на кухню. Заварила себе ромашковый чай и вышла на улицу, накинув на плечи теплый вязаный платок. Она не стала включать свет на улице, луна и так светила ярко. Сидя на приступках небольшого порога и кутаясь в платок, Катя пила маленькими глоточками ромашковый чай. Давно ее не навещала бессонница. Скорее всего, она вызвана последними событиями, которые случились у нее в жизни. Она все думала о том, где найти работу. Больше недели каждый день она просматривала вакансии на досках объявлений, и ничего не было. Не мудрено их, город маленький и мало куда требуются пекари, а она еще и самоучка. И сейчас ей оставалось только работать на дому, пока не подвернется что-нибудь стоящее. На крайний случай она пойдет в кассиры, опыт какой-никакой все же имелся. Она сделала еще один глоток уже остывшего чая и прикрыла глаза, слушая щебет сверчков, в которые неожиданно ворвались тихие мужские голоса. Катя мигом распахнула глаза и даже перестала дышать, прислушиваясь. В этой тишине голоса становились отчетливее и громче. «Ну и где он?» — Крепловатым немного прокуренным голосом спросил незнакомец. Катя внимательно прислушалась, пытаясь понять, откуда идут голоса. «Я тебе говорю, что последний раз его телефон был в зоне доступа в этом районе. Вот, смотри». Повисла недолгая тишина. «Да, и правда. Попробуй позвонить, может, где-то здесь телефон обронил». Снова тишина, и было слышно, как у одного из мужчин, видимо, у того, кто звонил, послышалось тихое абонент вне зоны действия сети. По свету экрана мобильного телефона было видно, что мужчины стоят не так далеко от ее забора. Внутри все похолодело. Отключен. Как думаешь, он еще жив? У него колотая рана далеко бы не ушел. За два дня мы прошерстили всю полицию, больницы, морги, частные клиники в этом захолусте. Парни даже по домам прошлись и ничего. Его никто не видел. Тогда где он? Должен же быть хотя бы труп. Да чёрт его знает. Для нас главное, чтобы он не объявился в ближайшую неделю, когда будет подписываться договор. А если он и тогда не появится, то мы получим больше ты прав но мы все равно должны убедиться что он не выжил то мне как то страхово ты же прекрасно знаешь его не один год вместе проработали если он узнает что это мы сделали то нам долго не жить не узнает скорее всего где нибудь валяется в какой нибудь канаве так что не переживай пошли а то еще кто увидит нас катя слышала как мужчины отдаляются и только когда они ушли их не стало слышно она смогла выдохнуть с облегчением она еще не успела подумать кто это мог быть но мозг прекрасно осознавал кого они здесь искали и это ничего хорошего не сулило все таки она была права дмитрий являлся непростым человеком и не по доброте душевно ему нанесли смертельное ранение нужно бы было от него держаться подальше и все рассказать федору михайловичу но это она сделает завтра когда все хорошенько обдумает вернувшись домой катя закрылась на все замки и легла в кровать За своими мыслями она наконец-то смогла уснуть, но проснулась раньше будильника с сопровождением головной боли. Как назло, на улице лил проливной дождь. Небо затянуло тучами, настроение хуже некуда, идти на работу не было никакого желания. Выпив кружечку горячего крепкого кофе, она кое-как смогла немного расшевелиться и разбудила дочь, которая никак не хотела вставать. Вообще-то Ксюша ранняя пташка, особенно в выходные дни, когда Кате просто нужно было подольше поспать. Но сегодня дочь закатила такую истерику со слезами и соплями, что Катя просто-напросто была вынуждена оставить ее дома и не водить ни в какой садик. Отведя дочь к Федору Михайловичу, который с удовольствием согласился посидеть с девчушкой, Катя пошла на работу. Из-за неудачного утра и уговаривания дочери вставать, она немного опоздала к открытию кондитерского магазина. На утро ей нужно было отдавать торт клиенту, и тот оказался очень недоволен, что пришлось подождать 10 минут, но на уже испорченное настроение Кати его ворчание не повлияло. Катя, у тебя все в порядке. Ты в последнее время как сама, не своя, спросила Нина, когда они сели выпить по кружечке чая в отсутствии клиентов. Да, все нормально. Просто Ксюша с утра истерику закатила, что в садик не хочет. Пришлось ее оставлять у Федора Михайловича. Я даже и представить не могу, что бы мы без него делали. Он так нам помогает, особенно после смерти мамы. Он нам с дочерью стал как родной. Я вообще не представляю, как ты одна совсем справляешься. Тебе бы мужика хорошего, Катя фыркнула. Ну да. Хороший мужик никому не помешает. Знать бы, где его еще найти. Знаешь ли, на дороге они не валяются, сказала она и вспомнила свою находку в виде незнакомца с раной в боку. Внутреннее предчувствие вопило, что ничего хорошего он им не принесет, Хотя с виду даже ничего и адекватный. Память только отшибла. Но это же временно. По крайней мере, она на это очень надеялась. Первое впечатление Дима производил очень положительно. Она только заметила, что он на нее постоянно смотрит, разглядывая, словно какой-то экспонат. Но она пыталась этого не замечать. «Слушай, мы в эту субботу с друзьями собираемся у нас. Ну, знаешь, банька, шашлычок. У Петки моего один коллега есть, он как раз недавно развелся. Парень хороший, добрый, детей любит. И с чувством юмора у него хорошо. Зарабатывает неплохо, свой дом и машина». Тут же начала расхваливать потенциального жениха Нина. «У меня создается такое впечатление, что я пришла в магазин коня выбирать», перебила коллегу Катя, усмехаясь. «Я просто хочу сказать, что он парень что надо. Да и по возрасту тебе подходит». «Тебе 28?» Катя согласно кивнула и сделала небольшой глоток чая. «Вот, а ему 31 исполнился недавно. Они всем отделом праздновали. Так вот, парень просто загляденье. Считаю уже не так молод, да еще и в самом соку. Мозги есть, деньги тоже водятся, а это один из главных показателей. Помогать тебе будет», подняла указательный палец вверх подруга. «А кем он работает?» поинтересовалась Катя. «Он юрист и вполне успешный, если таким можно быть в нашем городе». Так вот, приходи к нам в субботу. Я скажу Петьке, он позвал его, и вы познакомитесь. Слушай, я не знаю, это как-то... Катя пожала плечами. Она так давно уже не была в отношениях, что даже забыла, как это, общение с мужчинами наедине. Последние отношения у нее были 6 лет назад, когда она еще беременная ходила. Познакомились случайно, и его даже не смущало то, что она была беременна. Повстречались больше двух месяцев, а потом он исчез одним белым днем, но не забыл написать СМС, что он ее бросает, потому что нашел получше и без всяких тягостей. Вот после этого у Кати больше никого и не было. «И чего ты не знаешь? Попроси у своего соседа, чтобы он с твоей дочкой посидел пару часиков, а потом такси вызовешь и вернешься домой. Нужно же хоть когда-то отдыхать. Ну, или можешь взять свою Ксюху к нам. У меня парни на два года ее старше, но ничего, найдут общий язык, поиграют. На крайний случай мультики им включим или игрушку какую на компе. Не вижу никаких проблем». «Нин, я не уверена, что мне сейчас до отношений». Подруга фыркнула. А когда, ты думаешь, для них будет время? В общем, так, строго сказала Нина. Мы ждем тебя в субботу к трем часам дня. Приходи и приводи с собой дочь». По кондитерской прозвучал колокольчик, и девушки одновременно обернулись к входной двери. В магазин вошел покупатель. Отставив свою кружку, Нина тут же поднялась на ноги и пошла за прилавок с улыбкой на лице. А Катя осталась сидеть на месте за столиком, обдумывая выходные. Развеяться ей очень хотелось, да и с людьми пообщаться не помешает, и она решила, что обязательно пойдет. Посидит пару часов, а потом домой поедет. Если ей не понравится тот мужчина, с которым ее собирались знакомить, она ведь может в любой момент от него отказаться. Уже второй день подряд он исполнял роль няньки. Катя и сегодня привела Федору Михайловичу Ксюшу. Девчушка ни в какую не хотела идти в садик, и Дима ее прекрасно понимал. Погода на улице настолько мерзкая, что единственным желанием было запереться дома и сидеть там, пока этот дождь с холодными порывами ветра не перестанет лить. Ксюша, к удивлению, выбрала его компанию, а не Федора Михайловича. Разложив раскраски и карандаши на столе, она привлекла к работе Диму, который сегодня чувствовал себя намного лучше, нежели вчера. Швы только болели, и было иногда трудно передвигаться, а общее самочувствие уже куда лучше. «Вы не так делаете», — строго заявила малая. «Хвост нужно серым рисовать». «Сером?» — переспросил Дима, откладывая черный карандаш. «Да. Вот берите теперь белый и закрашивайте» и ему пришлось подчиниться. Ксюша была на удивление смышленым и в некотором роде требовательным и строгим ребенком. Она словно ястреб следила за каждым его движением, и если было что-то не так, сразу же исправляла. Смотря на эту девчушку, Дима постоянно думал о том, есть ли у него семья, ищет ли его кто-то. От того, что вообще ничего не помнил из прошлой своей жизни, его выводило из себя. Как же это трудно даже не знать своего имени. Тяжелый и быстрый топот в соседней комнате привлек внимание Димы, и он обернулся на дверь именно в тот момент, когда та стала открываться. На пороге появился Федор Михайлович. Мужчина был чем-то взволнован. Он сперва бросил быстрый взгляд на Ксюшу, которая от своей раскраски даже и головы не поднимала, а потом строгим взглядом посмотрел на Диму, и тот понял, что что-то случилось. Таким старика он еще не видел. «Ксюшенька, ты побудь одна, а я дядю Диму заберу ненадолго, хорошо?» Девчушка тут же кивнула без лишних вопросов, а Дмитрию достался кивок в сторону выхода. Он медленно поднялся, держась за бок, который прострелила болью, и вышел из комнаты вслед за стариком. Тот аккуратно прикрыл дверь в комнату, где находилась Ксюша. «Что-то случилось?» – спросил Дима. «Помощь твоя нужна. Кое-что подержать нужно». И Федор Михайлович пошел на выход из дома. Дмитрий следом двинулся за ним. Старик привел его на двор, где валялись аккуратные стопкой доски. «Я тут решил обшить двор. Никак не могу справиться с этой полкой. Подержи, а я попробую приколотить ее. Работа заняла немного времени. Федор Михайлович так и остался во дворе, а Дима пошел в дом. Дверь он открывал, о чем то задумавшись, и неожиданно в него кто-то влетел, да так сильно, что он отшатнулся назад и с большим трудом устоял на ногах. От резкого толчка швы заломило так сильно, что изо рта вырвалось несколько протяжных стонов с грязными ругательствами. «Простите, пожалуйста!» Сбоку раздался неожиданный женский голос, и он опустил взгляд, встречаясь с голубыми омутами, в которых мгновенно же утонул. Даже про боль забыл. Перед ним стояла взволнованная Катя. Она заглядывала огромными глазищами в его лицо. «Как вы?» — снова прозвучал ее голос, и Дима наконец-то взял себя в руки. «Нормально, жить буду». Она улыбнулась, и эта ее улыбка, словно теплая одеяло, окутала его. Он в ответ тоже улыбнулся. «Это просто невозможно». Когда рядом появлялась эта девушка, он забывал про все. Она словно опиат проникает в его кровь, заставляя забыть обо всем на свете. «Я просто не ожидала, что кого-то встречу. Не хотела вам причинить боль». Она снова осмотрела его с ног до головы, неожиданно приподнялась на носочки и потянулась к его волосам. В ноздри Димы тут же влетел легкий ненавязчивый аромат духов, и он незаметно втянул сильнее воздух, наполняя им легкие. «У вас паутина на волосах!» сказала она, дотрагиваясь до его волос, и от этого неожиданно легкого прикосновения у Димы все внутри замерло. Он встал в ступор. Словно замедленной съемки, она протянула к его волосам свои пальчики, смахивая паутину, и он чудом удержался, чтобы не прикоснуться к ней. Что с ним такое? Он ведет себя, словно подросток в пубертатном периоде. Вставая с носок на полную стопу, она бросила быстрый взгляд в его лицо и тут же замерла. Их взгляды встретились. Он смотрел на нее, не моргая. Если бы только можно было взглядом пожирать, то ее бы уже не было. Катя словно очнулась от долгой спячки и качнула головой в сторону, прогоняя этот морок. Быстро от него отстранилась и посмотрела за его спину, откуда донесся детский радостный голосок. «Привет, мамуля!» «Привет, тыковка!» Дочь с разбегу бросилась ей на руки и обняла за шею, крепко прижимаясь к груди. «Я так по тебе соскучилась! А мы тут с Димой раскрашивали! Давай я тебе покажу! Пойдем!» Не дожидаясь ответа, Ксюша спрыгнула с рук матери и потащила ту за руку в комнату, и они скрылись в дверном проеме. Дима еще несколько минут, словно вкопанный, стоял на одном месте, приходя в себя. Что с ним такое? Он заметил свою реакцию еще в первый день, когда увидел Катю. Она ему нравилась. Безумно красивая. Ее голос завораживал и вводил в транс. Она словно глоток свежего воздуха, которого так ему не хватало. Все, что с ним происходило сейчас, больше похоже на сумасшествие. Как бы было хорошо, если бы все это оказалось обычным сном. И они снова пили чай. Это уже стало входить в привычку. Дима не знал, что за жизнь его ждала за стенами этого дома и что будет потом, когда он все вспомнит. Сейчас ему хотелось наслаждаться тем, что происходило в данный момент. Ему нравился этот старый, немного покосившийся дом с его обитателями. Нравилась простота, в которой он сейчас находился. Словно что-то далеко забытое, что осталось в прошлом, вернулось к нему вновь, чтобы что-то напомнить. Ксюша звонко смеялась и, отщипывая от пирожного кусочки, складывала их ему на тарелку, а Дима ел и запивал лакомство чаем. Катя только иногда бросала на них свой взгляд и улыбалась, как и Федор Михайлович.